Из чего состоит переживание радости? Первой неожиданностью, с которой мы столкнулись в наших исследованиях, было то, насколько похожи люди описывали свои ощущения в моменты, когда они особенно успешно занимались любимым делом, при том, что занятия их были крайне разнообразные. Так пловец, переплывавший Ламанш, чувствовал примерно то же, что и шахматист во время напряженного турнира или альпинист, преодолевающий трудный участок скалы на пути к вершине. О подобных впечатлениях рассказывал и музыкант, работавший над сложным музыкальным пассажем, и чернокожий подросток из г е т т о игравший в финале баскетбольного первенства. Второй сюрприз заключался в том, что независимо от культурной принадлежности, экономического благосостояния, социального статуса, возраста и пола респонденты описывали переживания радости очень похожими словами. Их занятия при этом сильно различались. Пожилой кореец медитировал. Японский подросток носился на мотоцикле с банды рокеров, но о своих чувствах они рассказывали практически одинаково. Более того, объясняя, почему это занятие приносит им радость, люди указывали во многом сходные причины. Подводя итог, можно сделать вывод, что оптимальные переживания и необходимые для них психологические условия одинаковые для всех культур и народов. В результате наших исследований было выделено восемь основных компонентов переживания радости. Когда люди размышляют о своих чувствах в особенно позитивные моменты, они, как правило, упоминают не менее одного из них, а чаще все восемь. Во-первых, задача, которую ставит себе человек, должна быть для него посильной. Во-вторых, он должен иметь возможность сосредоточиться. В-третьих и в-четвертых, концентрация, как правило, становится возможной потому, что задача позволяет четко формулировать цели и немедленно получить обратную связь. В пятых, в процессе деятельности увлеченность объекта настолько высока, что он забывает о повседневных тревогах и проблемах. В шестых занятия, приносящие радость, позволяют человеку ощущать контроль над своими действиями. Седьмая особенность этого состояния заключается в том, что осознание своего я в момент совершения действия как будто исчезает, за то после окончания потокового эпизода оно становится сильнее, чем раньше. Наконец. Изменяется восприятие течения времени. Часы превращаются в минуты, а минуты могут растягиваться в часы. Сочетание всех этих составляющих порождает чувство настолько глубокой радости, что люди не жалеют сил, чтобы снова и снова испытывать ее. Далее мы более подробно рассмотрим каждый из перечисленных элементов, чтобы лучше понять, что именно делает потоковые занятия такими приятными. Это знание необходимо для того, чтобы установить контроль над своим сознанием и научиться даже в самых скучных моментах повседневной жизни находить возможности для личностного роста. Сложная деятельность, требующая умения. Иногда люди испытывают радость, почти восторг без каких-либо видимых причин. Эти переживания может вызвать случайно услышанная музыка, красивый вид или просто внезапно нахлынувшее ощущение полноты жизни. Но в большинстве случаев состояние потока наступает в процессе совершения действий, имеющих четкую цель и регулируемых определенными правилами. Действий, которые требуют вложения психической энергии и владения соответствующими навыками. Почему это так? Мы разберемся в дальнейшем. А пока нам достаточно отметить, что эта особенность потоковых занятий имеет универсальный характер деятельности, о которой мы говорим, не обязательно должна быть активной в физическом смысле и требуемые для нее умения не всегда являются навыками физического свойства. Например, во всем мире одним из наиболее часто упоминаемых занятий, приносящих радость, является чтение. Эта деятельность вполне подходит под наше описание, поскольку требует концентрации внимания, имеет цель и правила. Таковыми можно считать грамматику языка, на котором написана книга. Умения, необходимые для чтения, включают не только грамотность, но также способность преобразовывать слова в образы, сопереживать вымышленным персонажам, распознавать исторические и культурные контексты, предвосхищать сюжетные ходы, критически оценивать а в т о р с к и й стили и многое другое. В широком смысле навыком можно считать любое умение обращаться с информацией, представленной в виде символов, например. Математик обладает навыком устанавливать в уме количественные отношения между величинами, а музыкант понимать мелодию, записанную в в и д е н о т Еще одно распространенное занятие, приносящее радость – общение. На первый взгляд может показаться, что эта деятельность является исключением из правил, поскольку не требует никаких особых умений. Однако любой застенчивый человек скажет вам, что если слишком сосредотачиваться на том, что о вас подумают окружающие, никогда не удастся установить неформальный контакт. Любое занятие предлагает человеку множество возможностей для действия, бросает своеобразный вызов его навыкам и умениям. Если индивид не обладает соответствующими навыками, задача будет ему неинтересна и просто бессмыслена. Расстановка фигур на шахматной доске заставит биться чаще сердца шахматиста, но с т а в и т равнодушным того, кто не знает правил этой игры. Для большинства людей вертикальный склон горы Эль-Капитан в долине Йосемити будет лишь огромной каменной глыбой, но для скалолаза это арена для решения множества сложных умственных и физических задач. Простейший способ сделать занятие интересным состоит в том, чтобы придать деятельности характер соревнования. В этом и заключается большая привлекательность игр и спортивных состязаний. Во многих отношениях соревнование – это самый быстрый способ достижения сложности. Тот, кто борется с нами, укрепляет наши нервы, оттачивает наши умения. Наш противник – главный наш помощник, писал Эдмонд б е р г Вызов, который мы принимаем, вступив в соревнование, может способствовать нашему развитию и приносить радость. Но если целью становится одержание победы над противником, а не стремление выложиться по полной, радость исчезает. с о с т я з а н и е п р и н о с и т наслаждение лишь до тех пор, пока с л у ж и т средством совершенствования навыков. Став самоцелью, оно перестает доставлять радость. Разумеется, сложную, вызывающую интерес задачу можно увидеть не только в области спортивных состязаний, но и в самых неожиданных ситуациях, приносящих благодаря этому много радости. Например, в одном из наших исследований мы разговаривали с экспертом по живописи, который описал ощущение радости, испытываемое им при взгляде на картину. Большинство работ, с которыми приходится иметь дело, очень прямолинейны. Понимаете, они не вызывают никакого волнения. Но есть картины, остающиеся в памяти, заставляющие размышлять о себе снова и снова. Вот они-то и представляют наибольший интерес. Иными словами, даже пассивная радость, испытываемая ценителем при взгляде на картину или скульптуру, зависит от заложенного в произведении искусства вызова нашим чувствам. Многие потоковые занятия были созданы специально для того, чтобы приносить радость: игры, спорт, искусство и литература с незапамятных времен обогащают нашу жизнь приятными переживаниями. Но было бы ошибкой полагать, что оптимальное переживание можно получить только в процессе деятельности, занимающей наш досуг. В здоровой культуре создательный и труд и повседневная жизнь также могут приносить удовлетворение. Одна из целей этой аудиокниги заключается в том, чтобы понять, как превращать рутинные занятия в осмысленные игры, дающие нам оптимальные переживания. Стрижка газона или ожидание в приемной стоматолога также может приносить радость, если переструктурировать свою деятельность, в н е с я в нее цели, правила и другие элементы, способствующие возникновению состояния потока. Интересный пример того, как можно находить поводы для радости даже в безнадежно скучных ситуациях, дал нам Хайнц Майер Лейбниц, известный немецкий физик-экспериментатор и потомок великого философа и математика. Как и многие другие ученые, профессор Майер Лейбниц страдает от обязанности часами просиживать на порой весьма скучных конференциях. Чтобы как-то облегчить свою участь, он изобрел для себя игру, которая развлекает его и в то же время оставляет возможность следить за происходящим, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Как только доклад становится утомительным, профессор начинает постукивать пальцами в определенном порядке. Сначала большим пальцем правой руки, затем средним, указательным, безымянным, снова средним и, наконец, мизинцем. После этого в игру включается левая рука один раз мизинцем, средним, безымянным, указательным, снова средним и большим. Затем правая рука выполняет последовательность постукиваний в обратном порядке, и то же самое делает левая. Оказывается, что если ввести через равные интервалы полные и половинные паузы, то существует 888 вариантов неповторяющихся комбинаций. А если добавить паузы разной протяженности, то постукивание приобретает почти музыкальную гармонию. Фактически такой мелодический рисунок вполне можно изобразить и на музыкальном инструменте. Придумав эту невинную игру, профессор Майерлейнц и нашел ей интересное применение. С помощью постукиваний он измеряет длину своих мыслей. Последовательность из 888 ударов, повторенная трижды. дает 2664 постукивания, что занимает ровно 12 минут. Начав стучать и переключив внимание на пальцы, профессор может точно сказать, на каком месте последовательности он находится. Иногда во время скучных лекций его посещают интересные идеи по поводу его экспериментов. Он немедленно переключает внимание на движение пальцев, отмечает, что находится на трехсотом ударе второй серии, и в ту же секунду возвращается к мысли об эксперименте. Через некоторое время ему удается решить проблему, и вторая серия как раз подходит к концу. Это означает, что мыслительный процесс занял примерно две минуты с четвертью. Мало кто станет для улучшения качества своих переживаний труждать себя изобретением таких изощренных развлечений, но у всех нас есть существенно более простые аналоги подобных занятий, которыми мы заполняем периоды скуки в течение дня или боремся с тревогой. Одни люди машинально рисуют к а р а к у л и другие что-то жуют или курят, те ребят себе з а в о л о с ы насвистывают музыкальные мотивы или выполняют какие-нибудь ритуалы, понятные лишь им самим, но преследующие ту же цель посредством совершения схематизированных действий восстановить порядок в сознании. Эти микропотоковые занятия помогают нам справиться с затруднениями, которые постоянно встречаются на нашем пути. Машинальные игры, вплетающиеся в ткань повседневной жизни, уменьшают скуку, однако не оказывают существенного воздействия на качество наших переживаний, для повышения которого требуются более сложные задачи и более сложные навыки. Во всех занятиях, ведущих к достижению состояния потока, которые называли наши респонденты, есть еще одна общая черта: чем бы ни занимался субъект, его способности должны соответствовать сложности стоящей перед ним задачи. Игра в теннис, например, приносит радость только если оба ее участника имеют сопоставимый уровень. Иначе менее опытный игрок будет нервничать, а более опытный страдать от скуки. Это правило верно для всех занятий. Слишком простая музыка будет неинтересна слушателю, слишком сложная обескуражит его. Радость возникает на границе между скукой и б о я з н ь ю не справиться, когда сложность задачи соответствует уровню мастерства необходимому для ее решения. Золотое правило соответствия задачи умений справедливо не только для человека. Всякий раз, когда я беру своего охотничего ь пса Гусара на прогулку по окрестным полям, он начинает играть со мной в простую игру наподобие той, в которую играют дети во всем мире — в догонялке. Насясь вокруг меня на пределе своей скорости, он как бы предлагает мне схватить его, зорко наблюдая при этом за каждым моим действием. Иногда я делаю выпад в его сторону, и, если повезет, даже успеваю дотронуться до него. Интересно, что когда я устаю, гусар снижает скорость и уменьшает радиус кругов, как бы предлагая мне облегченный вариант задачи. Если же я в хорошей форме и готов принять брошенный вызов, он тут же увеличивает диаметр кругов. Таким образом, сложность игры остается неизменной. С помощью внутреннего чутья пес устанавливает такие условия, чтобы игра доставляла максимум удовольствия нам обоим. Слияние действия и о с о з н а н и е В ситуации, когда все нужные способности человека должны быть задействованы для решения задачи, она полностью поглощает его внимание. Для восприятия какой-либо другой информации психической энергии не остается. Все внимание сосредоточено на релевантных стимулах. В результате возникает одна из наиболее универсальных отличительных черт оптимального переживания. Человек настолько погружен в задачу, что его деятельность становится почти автоматической. Он перестает осознавать себя отдельно от совершаемых действий. Иллюстрацию этого состояния можно найти в словах танцовщицы, описывающей удачное выступление: концентрация становится всеобъемлющей, мысли перестают блуждать, ты не думаешь ни о чем другом, полностью поглощена тем, что делаешь. Энергия, как будто струится через тебя. Чувствуешь себя расслабленный, уверенный и полный сил. Похожую картину рисует скалолаз, рассказывающая в о с х о ж д е н и и на гору. Тебя так захватывает то, что ты делаешь, что ты не мыслишь себя вне тех действий, которые ты совершаешь в данный момент. Ты не видишь себя отдельно от своих движений. Молодая мать описывает радость, которую ей доставляет время, проведенное с маленькой дочкой. Чтение совершенно захватывает ее, и мы читаем вместе. Она читает мне, я ей, и в это время я как будто теряю связь с остальным миром. Меня полностью поглощает то, что я делаю. О похожих чувствах говорит шахматист, описывая свое выступление на турнире. Концентрация становится такой же естественной, как и дыхание. Ты не думаешь о ней, даже если в зале вдруг обвалится потолок и не заденет тебя, ты этого не заметишь. Именно поэтому мы называем оптимальное переживание потоком. Это простое и короткое слово наилучшим образом описывает сопровождающее их чувство кажущейся легкости движения. Вот слова, сказанные человеком, который соединил в себе увлечение поэзией и альпинизмом. Они обобщают тысячи интервью, собранных нами за долгие годы. Тайна скалолазания заключается в самом скалолазании. Поднявшись на вершину, ты рад, что добрался, но на самом деле ты был бы счастлив, если бы движение вверх длилось бесконечно. Суть скалолазания в нем самом, так же как и смысл поэзии в самой поэзии. Ни в том, ни в другом случае ты не получаешь ничего, кроме рождающихся внутри чувств и мыслей. Сочинение стихов обосновывает существование поэзии. То же самое и с альпинизмом. Ты как будто превращаешься в поток. Цель потока — продолжать течь, не стремиться к вершинам, не достигать у т о п и й а просто оставаться в потоке. Ты движешься, чтобы поток не останавливался. Нет никаких причин заниматься скалолазанием, кроме самого процесса достижения вершины. Это общение с самим собой. Хотя состояние потока кажется спонтанным и не требующим никаких усилий, на самом деле это совсем не так. Оно часто сопряжено с большим физическим напряжением или высокой умственной концентрацией. Оно не наступает без актуализации способностей и навыков человека. Малейшее ослабление концентрации уничтожает его. Но пока оно длится, сознание функционирует ровно, действия следуют одно за другим. Обычно мы постоянно прерываем свою деятельность сомнениями и вопросами. Зачем я это делаю? Не заняться ли мне чем-нибудь другим? Мы снова и снова оцениваем причины, побудившие нас совершать те или иные действия и их целесообразность. А в состоянии потока нет потребности рефлексировать, потому что действие, как по волшебству, само несет нас вперед.